Семнадцатый секрет успеха. Общайтесь с нужными людьми. 85% вашего успеха будут определяться качеством взаимоотношений с людьми в личной и деловой жизни. Чем больше людей вас знает, причем знает больше положительного, тем более успешным вы станете и быстрее пойдете вверх. Фактически, в каждый решающий момент в вашей жизни кто-то обязательно помогает или препятствует вам. Успешные люди вырабатывают привычку создавать и поддерживать прекрасные отношения в течение жизни. В результате они достигают значительно большего, чем средний человек, который каждый вечер приходит домой и смотрит телевизор. Все взаимосвязано. Фактически все ваши проблемы в жизни являются результатом установления отношений с людьми, которым нельзя доверять. Фактически все ваши успехи в жизни будут сопровождаться поддержанием отношений с хорошими людьми, которые помогают вам и которым помогаете вы. Более 90% вашего успеха будет определяться вашей референтной группой. Это люди, с которыми вы связаны большинство времени. Вы похожи на хамелеона, который копирует отношения, поведение, ценности и верования людей, с которыми он общается большинство своего времени. Если вы хотите стать успешным человеком, Окружите себя положительными людьми. Общайтесь с оптимистами, со счастливыми людьми, которые оставят перед собой серьезные цели и движутся вперед. В то же время бегите от критически настроенных, осуждающих, жалующихся людей. Если вы хотите летать с орлами, не паситесь с индюками». Сеть миллионеров, которые сделали себя сами, растет непрерывно. Они вступают в промышленные и торговые ассоциации, посещают каждую встречу, чтобы быть в курсе событий. Они знакомятся с людьми в деловых и социальных кругах, обмениваются с ними визитными карточками и рассказывают собеседникам, чем занимаются и какова сфера их интересов. И вот одна из наилучших стратегий. Всякий раз, когда вы встречаете нового человека, просите, чтобы он рассказал вам о своем бизнесе и особенно о том, что вам необходимо знать, чтобы направить клиента или покупателя к ним. После этого как можно скорее посмотрите, не можете ли вы как-то поспособствовать их бизнесу. Дарите! А не забирайте всегда ищите пути отдавать прежде чем вы начнете думать как забрать. Наилучший способ построить отношения- постоянно искать пути как помочь другим людям достичь их цели. Чем больше вы отдаете себя без ожидания чего-то взамен тем больше неожиданных вознаграждений вам возвращается из самых неожиданных источников.